Издательство АСТ. Джесси К. Сутанта. Доверьтесь Ченам. Маме и папе, которые обязательно помогли бы мне спрятать мертвое тело. Дорогой читатель, благодарю тебя за то, что выбрал «Доверьтесь Ченам». Это книга — любовное послание моей до смешного большой семье с длинной историей эмиграции. Все четверо моих бабушек и дедушек переехали из Китая в Индонезию между 1920 и 1930 годами и сразу сменили свои китайские имена на индонезийские, чтобы избежать травли. Чен стали Сутанто, Ахо стали Виджая. Со временем они полностью влились в индонезийскую культуру, и то же самое произошло с их потомками. Мои родители выросли, разговаривая на индонезийском языке, который был для них родным, в то время как мандаринский стал уже вторым. В 90-х годах родители отправили нас из Индонезии в Сингапур вместе с другими детьми, чтобы избежать творящихся там беспорядков и столкновений с китайским населением. К счастью, сейчас Индонезия, на удивление, разнообразная страна в плане рас и религий, и нам предоставлена такая свобода, какой не было у наших родителей. Находясь в Сингапуре, мы с моими двоюродными братьями и сестрами быстро освоили английский язык, и он стал нашим родным. Некоторые из нас хе — хе-хе, я — почти полностью забыли индонезийский. Всякий раз, когда мои родители приезжали в гости, мы с трудом понимали друг друга. Результатом всех этих переездов стала мешанина из множества языков. Формально моя семья говорит на трех, но каждый из них не идеален. Мне комфортнее всего общаться на английском, чуть меньше — на мандаринском, потому что я 10 лет изучала его в Сингапуре, и самый слабый у меня индонезийский. Мои родители свободно говорят на индонезийском и мандаринском языке, и ломано — на английском. Когда мы общаемся, наша речь звучит нескладно, с паузами, и нам часто тяжело преодолеть языковой барьер, чтобы понять друг друга. Это та цена, которую моим родителям пришлось заплатить, чтобы мы с братом оставались в целости и сохранности. Некоторые из тетушек в книге говорят на таком же ломаном английском, что и мои родители. Их английский не свидетельствует о низком интеллекте. Он является отражением жертвы, которую они принесли ради нас. Они, по сути, трилингвы. И я очень горжусь таким наследием. Во время написания книги Я четко осознавала, что нахожусь на очень тонкой грани между достоверностью и стереотипом, и надеюсь, что она бросает вызов последнему. Эта книга ни в коем случае не является отображением азиатского сообщества в целом. Ни одно отдельное произведение не может представлять такое большое сообщество людей. Я надеюсь, что доверьтесь Ченам даст вам возможность хоть немного окунуться в ту неистовую любовь, в которой мы росли и которая оберегает нас и по сей день. с наилучшими пожеланиями, Джесси. Пролог. Восемь лет назад. На моей семье лежит проклятие. Оно преследовало нас от самого Китая, где забрало моего прадеда. Несчастный случай на ферме, в котором участвовала беременная свиноматка и неудачно лежащие грабли. И до Индонезии, унеся жизнь моего деда. Инсульт в возрасте 30 лет, что не столь драматично, как смерть прадеда, но все равно довольно печально. Мама и тети были уверены, что китайское проклятие не последует за ними на запад, поэтому, выйдя замуж, все переехали в Сан-Габриэль, штат Калифорния. Но проклятие не только догнало их, но даже мутировало. Вместо того, чтобы убить мужчин моей семьи, оно заставило их уйти, что гораздо хуже. По крайней мере, дедушка умер, горячо любя мою бабушку. Первым ушёл старший дядя. Потом второй дядя, а потом мой отец, который ушел, не сказав ни слова, посреди ночи. Просто встал и исчез, как призрак. Однажды утром я проснулась и спросила, где он. А мама поставила передо мной миску с конджи и сказала «Ешь». Конджи — обобщающий термин для разных азиатских блюд из разваренного риса. По консистенции напоминает густой суп или жидкую кашу. Тогда я поняла, что проклятие настигло и его. «Когда мои двоюродные братья окончили школу, тоже уехали, выбрав обучение в Нью-Йоркском университете и Пен-Стейт, а не в одном из лучших колледжей Калифорнии». «Ах, Нед, тебе так повезло!» — сказала старшая тетя моей маме в тот день, когда та объявила, что я подала документы в восемь колледжей, и все они в Калифорнии. Самый дальний из них — Беркли, и мы бесчисленное количество раз спорили из-за него». Ма считает, что все, что дальше Калифорнийского университета в Ирвине, слишком далеко, ведь она не сможет случайно зайти ко мне в общежитие и прибраться в комнате или поворчать на мою соседку, чтобы та ложилась спать пораньше и пила много воды. Ма, перевод с китайского, мама. Сын старшей тети Хендра учится в Бостонском колледже и игнорирует девяносто девять ее звонков. Остальные одну тысячную процента Это когда у него заканчиваются деньги, и ему приходится просить у нее еще. «О, как повезло», — произносит вторая тетя с грустной улыбкой похлопывая себя по груди, вероятно, думая о моей кузине Никке, которая сейчас в Филадельфии. Она никогда не звонит и приезжает только раз в год. Ее второй сын, Аксель, живет в Нью-Йорке. Последний раз я видела его два года назад, перед самым переездом. «Наконец-то», — сказал бы он. когда придет твоя очередь мэдди беги как можно дальше и не оглядывайся дочери никогда не оставят тебя дочь это такое благословение продолжает вторая тетя она протягивает руку и треплет меня за щеку самая младшая тетя ворчит продолжая чистить жареные соленые тыквенные семечки для нее ма главный враг и она скорее подавится чем признает ее самый счастливый из них но когда мама не видит она подмигивает мне я горжусь тобой детка Я еле заметно улыбаюсь, потому что вроде как солгала ома. Я действительно подала документы в восемь колледжей в Калифорнии, но кроме них также еще в девятый, колумбийский. Не знаю, зачем это сделала, потому что крайне маловероятно, что мне удастся туда поступить, да и непонятно, как бы мы потянули такую непомерно высокую стоимость обучения. Через несколько месяцев я держу в руках письмо о зачислении и смотрю на него, и смотрю, и... Я комкаю его и выбрасываю в мусорное ведро. Я не такая, как мои двоюродные братья. Я не такая, как мой отец и мои дяди. Не могу просто бросить свою семью, особенно маму. Я не настолько глупа, чтобы думать, что проклятие обойдет меня стороной. Спустя годы, когда мой будущий муж уйдет от меня, рядом со мной останутся только мама и мои тети. Поэтому я говорю им, что собираюсь в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Мама плачет. Мои тети, даже самая младшая, кричат и обступают меня, обнимая... ласково хлопая по щекам и сокрушаясь о том, что у них нет дочерей. «Тебе так повезло», — в миллионы раз говорит маме старшая тетя. «Она останется с тобой и всегда составит тебе компанию». Неужели это правда? Неужели я обречена остаться с ними навсегда только потому, что единственная, кто не настолько бессердечен, чтобы уйти? Я выдавливаю улыбку, и пока они суетятся вокруг меня, благосклонно киваю, пытаясь представить свою жизнь, которую проведу в одном доме с мамой и тетями.